Такого марафона у него еще не было. Нести на плечах человека дело не из легких. А если при этом нужно бежать, Тем он не знал, что за последние дни Лиана уже второй раз путешествует по лесу без сознания на чужих плечах. Да если бы и знал, это бы его никак не утешило. Он очень боялся, что не справится. Ему очень хотелось спасти ее. Хотя чем дальше, тем больше он сомневался, что сможет. Часов у него не было. Сколько времени он бежит, непонятно. Но ему казалось, что очень долго. Время начало растягиваться, а гора не приближалась. Или приближалась, но очень медленно, почти незаметно. Дыхание начало сбиваться, и чтобы не потерять его окончательно, он начал считать. Вдох, а потом на выдохе. Раз, два, три, четыре. Опять вдох. Раз, два, три, четыре. И так раз за разом. Сначала казалось, что помогает, но потом это ощущение исчезло. Ноги постепенно становились ватными. Всеми казалось, что скоро они просто подогнутся. Он запретил себя думать и сосредоточился на счете. Вдох и раз, два, три, четыре. Вдох, раз, два, три, четыре. Лиана упорно пыталась сползти с плеча. Удерживать ее становилось все сложнее. Главное не останавливаться. Если он остановится, то встать будет еще труднее. Время будет упущено. Он должен справиться. В просвете между деревьями в очередной раз показалась гора. На этот раз она стала ощутимо ближе. Это придало семи сил. «Раз, два, три, четыре. Вдох. Раз, два, три, четыре». Было ощущение, что он бежит уже на полусогнутых ногах. Наверное, скоро он просто упадет. Но она без сознания, она сама не может себе помочь. Она доверилась ему, и он не должен ее подвести. Возможно, это самый главный момент в его жизни, к которому он шел все время. Сможет ли он найти в себе столько воли, чтобы не сдаться, не остановиться, не опустить руки? Он постарается. Есть ли предел человеческим возможностям? Конечно, есть, но он находится гораздо дальше, чем многие думают. Вечно знала, что его силы уже закончились, что бежать он больше не может, что буквально еще несколько метров, и он упадет. Но он бежал и бежал, хотя бегом это можно было назвать с большой натяжкой. Даже непонятно было, жива ли она или уже нет. Ведь время он не чувствовал, может, он зря бежит. Он гнал от себя эти мысли, решил добежать во что бы то ни стало, а там будь что будет». Сема осознал, что лес уже почти закончился, и он идет по тому месту, которое Лиана назвала ложбиной. Под ногами стало попадаться все больше камней, земля начинала уходить ощутимо вверх, идти стало сложнее, но изменение ландшафта опять придало ему сил и открыло уже даже не второе дыхание, а двадцатое, тридцатое, сотое. Нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. «Не может он сдаться теперь», когда уже проделал большую часть пути. «Интересно, сколько еще осталось?» Смотрел он в основном под ноги, чтобы не упасть. Лишь иногда вскидывал голову, чтобы не сбиться с курса, но тогда пот сразу начинал затекать в глаза. Когда он в очередной раз вскинул глаза, ему показалось, что он увидел что-то похожее на арку. Он задержал взгляд, не заметил очередной камень, зацепился за него ногой и упал. Уже в падении он постарался подвернуться так, чтобы Ляна не ударилась головой. Это у него получилось, но падение на россыпь булыжников получилось очень сильным. Он встал, пошевелил конечностями. Вроде все цело. Посмотрел на Лиану. Она лежала на груди камней в неестественной позе, но грудь ее медленно вздымалась. Она дышала. «Жива, слава Богу!» — казался Мах хриплым чужим голосом. Взял ее за талию и с натужным криком, разрывающим связки, взвалил на плечо. Падение и понимание, что она жива — Как будто перезапустила скрытые механизмы в его организме, и он с удвоенной силой быстро засеменил по склону. Точно, это арка. Он не ошибся. Она была не так уж близко, но расстояние постепенно сокращалось. Сема, чтобы отвлечься, принялся считать шаги до нее, но где-то после 150 сбился. Начал снова, но не дошел и до 30. Начал опять и понял, что не может считать. Вернулся к счету до четырех. Вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, раз, два, три, четыре. Так было проще. А вот и арка, высотой в два человеческих роста, игра природы. Сёма прошел сквозь нее и стал забирать вправо. Через какое-то время он понял, и о каком камне она говорила. Он действительно был черный и отличался от остальных, других таких здесь не было. Осталось где-то метров сто, и эта очевидная близость цели вдруг лишила его остатков сил. Ноги подогнулись, и он упал на колени постоял тяжело душа, подумал, что не может быть, чтоб сил хватило только на то, чтобы дойти до этого места. А если бы он был еще на середине пути, если бы цель не была так близка, он бы смог пройти дальше или бы сдался? Лиана висела через плечо, голова ее была у него за спиной. Он покрепче обхватил ее ноги, одной рукой похлопал по попе. «Потерпи, дорогая, еще совсем чуть-чуть». Стиснул зубы, и поставил рывком сначала одну ногу на ступню, сделал рывок вверх и поставил вторую. Оказалось, что он стоит на полусогнутых и никак не может их распрямить. Наоборот, ноги стали опять подгибаться. Чтобы этого не допустить, кряхтя и хрипя сквозь стиснутые зубы, он сделал первый шаг, потом еще, потом еще и еще, постепенно ускоряясь и почти побежал. Финишный спорт. Стараясь поднимать ноги как можно выше, чтобы снова не упасть, потому что опять встать он уже точно не сможет, он шаг за шагом приближался к камню. 50 метров, 30, 10, 2, все. Он подошел к камню, рухнул на колени и осторожно стал снимать Лиану с плеча. Усадил, спиной прислонив к камню, трясущимися от перенапряжения руками полез в карман за шприцем. Упаковка никак не поддавалась, пальцы не слушались. Наконец он справился с ней, достал небольшой шприц, Трясущимися руками, не давая себе время подумать, сделал, как она и сказала, просто всадил иглу ей в плечо. Ничего не произошло. Секунда, две, три, четыре, пять. Его начала захлестывать волна отчаяния. Вдруг она резко сделала глубокий вдох и приоткрыла глаза. Взгляд был мутным и неосознанным. «Лиана, я справился, я дошел, вот камень». Она скосила глаза на каменную глыбу, и вдруг в глазах резко вспыхнуло понимание. Она все вспомнила и тут же, не говоря ни слова, попыталась встать. Сема постарался помочь ей, подтолкнув ее под руку, но сам встать сразу не смог. Она, пошатываясь, шла вдоль камня, держась за него руками. Сема, наконец, смог подняться и двинулся следом. Она уже обогнула камень и, мотаясь из стороны в сторону, шла к растущему возле скального выступа кустарнику. Сёма Сема плелся сзади точно такой же походкой. Они напоминали со стороны двух перебравших алкоголиков которых автопилот, несмотря ни на что, пытается довести до дома. Шел он теперь налегке, ему казалось, что его собственное тело тоже потеряло вес, и он должен парить, но ноги все равно не слушались. Он даже никак не мог ее догнать. Леона скрылась в кустарнике. Сема поспешил за ней. За кустарником находилась узкая щель в скальной породе. Пройдя через нее, он оказался в пещере, увидел спину Лианы, когда она свернула в боковое ответвление и бросился на ватных ногах догонять. Ему не хотелось ее потерять, кто знает, сколько здесь ответвлений в этих пещерных коридорах. Пройдя пару поворотов, они оказались в тупике. Лиана подошла к небольшому выступу на стене и отодвинула лежащий на нем камень. За ним оказался вполне себе обычный кодовый замок. Она нажала нужную комбинацию и приложила палец к датчику. Правда, Сёма этого не увидел за ее спиной. Раздалось шипение, Часть скальной породы выехала на них и открылась в правую сторону, как обычная дверь. Это и была дверь, толстая, железная, как в бомбоубежище. За ней оказалось помещение, в котором начал автоматически набираться свет. Леона быстро вошла, свернула направо, подошла к шкафчику и, открыв дверцу, стала шарить внутри одной рукой, другой держась за сам шкаф, чтобы не упасть. На пол посыпались пузырьки, которые она задевала, ища то, что ей нужно. «Закрой!» — сказала она Семе слабым голосом, хивнув на дверь. Он обернулся, подошел к двери и, взявшись руками за большое кольцо, потянул на себя. Дверь легко поддалась, ему помогли включившиеся внутри приводы. Она встала на место, вновь раздалось шипение, и она, судя по всему, заперлась. Сема повернулся к Ляне. она как раз нашла то, что ей нужно, и в третий раз, за короткий промежуток времени, всадила себе в плечо иголку шприца швырнула его на пол и нетвердой походкой направилась к устройству в углу. Сема не поверил своим глазам, это был регенератор, аппарат, который могла себе позволить не каждая больница. Но теперь это точно все будет в порядке. Лиана тем временем понажимала кнопки на панели и, перевалившись через край, буквально рухнула внутрь капсулы. С легким шипением надвинулась верхняя крышка и прибор равномерно загудел. Сема перестал сопротивляться усталости, Там, где и был, опустился на пол, который оказался, на удивление, теплым, и успел подумать. Я справился. После чего организм отключил мозг от управления, и Сема вырубился. Проваливаясь в сладкое небытие, он успел краешком зацепить образ помещения, в котором оказался и не успел оглядеться. Оно было просто невозможно здесь. Наверное, галлюцинация, решил мозг, и картинка погасла.